Глава 47. К тому времени, когда справа от них вырос склон горы, заслонивший костер на противоположном берегу и плавучий дом, стемнело уже окончательно. По указанию крота катамаран вытащили на берег и спрятали в прибрежных кустах. Сами же поднялись немного выше по боковому склону зуб горы и устроились ночевать на небольшой ровной площадке под кроной огромной сосны. Пока Грач и Хвост сноровисто ставили по периметру датчики движения, Крот задумчиво смотрел в сторону озера. Неожиданно хорошо слышимый в ночной тиши грохнул взрыв и застрекотали автоматные очереди. — С озера звук идет, — уверенно сказал Грач. — Бандиты пустой дом штурмуют, — засмеялся Хвост. — Интересно, справится или нет? — Схожу, посмотрю, — тревожно сказал Крот, вытаскивая из мешка фонарь. — Я с тобой, — поднялся на ноги Штык. «Мой генерал, возьмите меня», — попросил Буль. Втроем они начали подниматься вверх по склону. В этот момент стрельба стихла так же внезапно, как и началась. «Не ходили бы вы туда», — сказал с сомнением в голосе грач. «Все равно ничего толком не увидите». «Нет, я посмотрю», — упрямо сказал Крот. «А то сердце не на месте будет». Спустя некоторое время они уже стояли на самой вершине и смотрели в сторону плавучего дома — На темной поверхности озера действительно было сложно что-либо увидеть, но Крот упорно пытался разглядеть свое жилище в бинокль. «Нет, не видно ничего», — сказал он с разочарованием. «Прав был грач. Понесло меня наверх не иначе, как от старческой придури. Пойдемте обратно». «Завтра утром поднимемся и все рассмотрим в деталях», — успокаивающе сказал Штык. Они начали спускаться вниз, подсвечивая себе дорогу фонариком. Вдруг справа в темноте громко хрустнула ветка. Крот резко развернул фонарь. Прямо напротив людей в считанном десятке шагов неподвижно возвышался монстр с гладкой кожей и венчиком щупалец на безобразной морде. Яркий свет, похоже, слепил мутанта, но в следующую секунду монстр растопырил щупальца вокруг головы и громко зашипел, одновременно сильно наклоняясь вперед. Дальше все случилось очень быстро – Совсем не вовремя перед глазами штыка начала расплываться черная клякса. Буль рванулся к штыку, стараясь встать между ним и чудовищем, а сам монстр вдруг отпрянул назад, снова громко зашипел, развернулся и одним прыжком ушел из луча света. Только громко хрустели ветки, сопровождая побег зверя вниз по склону. Практически в тот же миг Буль жалобно вскрикнул, схватился руками за голову и ринулся куда-то в сторону, не разбирая дороги. На его пути что-то вспыхнуло ярко-красным огнем, силуэт Ефрейта разорился серией зеленых вспышек, и он грузно рухнул на спину и остался лежать неподвижным. Ошарашенный Штык пытался сморгнуть набежавшие слезы, защищая глаза от яркого света фонаря, который Крот направил ему в лицо, и не обращая внимания на карабин в руках старика, нацеленный на него. Через мгновение Штык осознал, что его боец, похоже, со всего разгона попал в какую-то аномалию. «Буль!» Штык рванулся к нему, но крот схватил его за руку и заставил остановиться. «Хочешь повторить судьбу этого раздолбая?» Голос старика звучал жестко, лицо закаменело, напоминая в этот момент маску равнодушного божества. «Ловушка разрядилась не до конца, он в нее не попал, а лишь коснулся. Иначе просто превратился бы в дым. Не подходи, пока не скажу». Штык плохо понимал смысл его слов, но повелительный тон крота заставил подчиниться. Снизу из темноты встревоженно кричал грач. Старик что-то вытащил из кармана и медленно приближался к булю, а штык стоял на месте, как истукан, и в голове у него было сумрачно и пусто. Только гулко стучала сердце и болезненно ныло в груди.